Глава 33. Выбросила меня в неизвестном месте. Но по внешним признакам, вроде бы это была набережная Москвы-реки. Причем место дикое, ни тебе фонари, ни тропинок. Оно и к лучшему. Здесь хоть можно нарыдаться от души. Я села на лежащий на берегу обломок бетонного блока. Набросила на голову капюшон куртки и дала волю слезам. А они не заставили себя долго ждать. Будь проклят весь этот мир с его демонами, ангелами и людьми. Ничего больше не хочу. Меня не любят. Меня нещадно пользуют каждый раз. Авалон права в одном. Покоя не будет. Хотя чего я хотела? Сама виновата. Я не самостоятельная. У меня нет образования, нет работы, нет дома, нет денег. Ничего нет». Очередная попытка чего-либо добиться заканчивается провалом. А все почему? Потому что перестала надеяться сама на себя, перестала выживать, как было раньше, польстилась на цацкий и полный пансион. Иногда спрашиваю себя, кто я, а ответа дать не могу. Не знаю. Что может быть хуже незнания самого себя, незнания, к какому миру ты принадлежишь? С Небирусом я хоть могла чувствовать себя женщиной, ощущать его потребность в себе, как в человеке, как в личности. Но я-то рассчитывала на чувства. Мне мало быть лишь телом с характерными признаками женщины. И что же делать теперь? Опять бежать? Только куда? К моему несчастью еще и дождь пошел. Уже через пять минут куртка промокла насквозь, а влага добралась до кожи отчего возникло наипротивнейшее ощущение липкого холода. Может, в жуправицу вернуться, податься к Димону, пожить у него, за это время работу найти. Эх, было бы это так легко! Что в жобице что в питерском клубе меня могут поджидать очередные лиходеи. Недаром на лекциях по криминалистике нам рассказывали, что маньяки зачастую возвращаются на место преступления. Терпение закончилось, когда дождь усилился. Вода уже по полной программе струилась по спине, как по водостоку. Тогда я встала и побрела вдоль набережной. Здесь было грязно, всюду валялись бутылки, банки, полиэтиленовые пакеты вперемешку с опавшей листвой, не говоря уже о запахе затхлости, от которого периодически поташнивал. Собственно, все в тему. Поганое настроение отлично сочетается со здешними нечистотами. Можно даже сказать, что вся эта грязь и заброшенность были отражением того, что творилось у меня в душе. Туда точно так же кто-то постоянно вторгался, гадил, а потом, как ни в чем не бывало, уходил. Почему люди никогда не убирают за собой? Правда, поднять окурок и выбросить в урну проще, чем смыть тот шлак, что оставил в чужой душе. Небес сегодня ударил меня слишком больно. Ведь если он не испытывает ко мне чувств сейчас, значит, не испытает никогда. Диманица правильно сказала. Он слишком долго существует, чтобы продолжать верить в любовь и привязанность. Им управляет похоть, жажда власти, желание быть первым. А я лишь удобная мебель, которую он заимел в своих апартаментах. Спустя час вышла к дороге, даже не заметила как. Когда огляделась, искренне удивилась тому, что увидела на противоположной стороне. Храм. Он стоял такой величественный, такой могучий на фоне пустоты вокруг. Фонари освещали его стены со всех сторон, отчего фрески в нишах этих стен смотрелись как-то сказочно, что ли. Здесь было малолюдно. Изредка из дверей храма появлялись женщины в платках. Они поворачивались к иконе над дверью, крестились, кланялись и только потом уходили. И что за традиция такая прощаться с Богом перед уходом? Бог же, как бы, везде. Я уже было хотела продолжить свой путь, однако меня будто кто-то толкнул на дорогу. Толчок был слабый, но ощутимый. Выходят, какие-то неведомые силы желают, чтобы я посетила Дом Божий? Ну ладно, надеюсь, с фресок не сойдут ангелы и не снесут мне голову. Быстренько пробежав дорогу, ступила на тротуар. Внутри ощущался мандраж. В конце концов, мне еще не доводилось бывать в подобных местах. Церкви я всегда обходила стороной. В детстве частенько становилась свидетелем, как из нашей сельской церквушки выносили гробы после отпевания. Жутковатое зрелище. А еще этот запах ладана. А видок длиннобородых батюшек в длинных рясах. Брррр. После наплывших воспоминаний возникло желание сбежать отсюда поскорее, но все же пересилила себя. «Коль я тут, значит, это кому-то нужно. И вряд ли здесь меня ждет засада бравых воинов света. В конце концов, не будут же они оскорнять храм кровью демона». По крайней мере, очень хочется верить в это. Массивная дверь открылась легким скрипом. В нос сразу же ударил специфический запах. Я осторожно переступила порог и остановилась. Впереди была еще одна арка, которая вела в основную залу. Там царил полумрак. Оттуда же доносились тихие голоса. То не было похоже на беседу. Скорее, спокойные монологи. Заканчивался один, начинался второй. Набрав в грудь побольше воздуха, прошла вперед. У меня внутри все сжалось. В какой-то момент даже стало тяжело дышать. Нет, мне не место здесь. На мирянку я не тяну. Но тут снова донесся певучий голос, слов было не разобрать, однако сам тембр, то спокойствие в сочетании с мягким светом свечей в кандилах вызвали некое любопытство. И паника постепенно сошла на нет, я снова смогла дышать. Здесь было так красиво! Над головой пестрел свод с изображением создателя в самом центре — по периметру стояли колонны, подпирающие многоуровневые потолки, все стены были либо расписаны, либо увешаны иконами, мягкие цвета фресок умиротворяли, а лики святых вовсе не казались строгими или пугающими, как думалось раньше. Они спокойно взирали на тебя, будто призывали остановиться и осознать вечность бытия. Тут вдруг раздался женский голос за спиной. «Вымокло все!» «Чего доброго заболеешь?» Я обернулась и увидела женщину средних лет в платке. Она была очень скромно одета, стояла, слегка сутулившись, и держала в руках коробочку со свечами. Ее глаза смотрели с добротой. «Здравствуйте», — произнесла я очень тихо и принялась осматривать себя. И правда, вода стекала с одежды, а под ногами уже успела образоваться лужа. «Давай, иди-ка за мной!» И женщина устремилась в сторону лавки, где, очевидно, продавались свечи и прочая церковная атрибутика. Она зашла в лавку, что-то там где-то поискала, затем вышла ко мне с полотенцем и шалью в руках. — Вытрись! — вложила мне в руки полотенце, расшитое по кромке крестиками. — Не переживай, оно чистое, забыли прихожане после крестин. А после закутайся в шаль, я пока тебе чаю сделаю. — Спасибо неожиданно. Пока она заваривала чай, я скрылась в небольшом закутке, где, видимо, переодевали детей для Кристин, поскольку здесь на высоком столе лежали погремушки, забытые чепчики и носочки. Я сняла с себя куртку, рубашку. После хорошенько вытерлась, промокнула волосы и, как было велено, завернулась в широкую пушистую шаль. Тут и чай подоспел. Добрая женщина пригласила к себе в лавку, усадила на скамейку, поставила передо мной чашку огненного чая и тарелку, на которой горкой были насыпаны баранки и пряники. «Пей, согревайся, а я пойду прогоревшие свечи заменю». Она даже не спросила, кто я, откуда и зачем. Просто приняла постороннего человека, да еще и оставила в своей лавке без присмотра. Неужели такие люди еще остались?» Которые просто верят. Тишина храма убаюкивала, как и запах. Не такой уж он и противный, этот ладан, как оказалось. Горячий чай и шаль сделали свое дело. Я хотя бы перестала трястись. но а с бубликами сняли тошноту. Все же не ела самого обеда. Даже на душе немного просветлело. Хотя это эффект временный. Мне еще и обратно топать. В храме жить не останешься. Но куда идти, вернуться к Небиросу, как побитой собаке? Мол, вот она я, безродная. Верните мне кормушку и теплое одеяло, на что он, скорее всего, рассмеется прямо в лицо. И снова раздался голос. Ну что, лучше? Женщина стояла в дверях с коробочкой, в которой теперь лежали огарки. Да, огромное вам спасибо. Не за что. Ты, когда домой вернешься, обязательно горячую ванну прими. — Было бы куда возвращаться, — пробубнила себе под нос, но она услышала. — Как так? — Да неважно. — Эх, бывает, но все проходит. — Красиво у вас здесь. Что верно, то верно. Художники постарались. Раньше знаешь, какое все было? — Тогда я на нее посмотрела, она же скривилась, — у, все стены облупленные, иконы потертые, плитка на полу битая, а уж с потолка побелка падала людям на головы. Наши настоятели возмущались, возмущались, только при старых властях дела никому не было, а сейчас навели порядок, и люди ходить стали чаще. Все ж оно приятнее помолиться, когда вокруг чисто, светло, как-никак, дом Божий. Сама-то часто в церковь ходишь. Она снова глянула на меня с прищуром. — Нет, первый раз в храме. — И не получается? — Нет, некому было обратить веру. — Ой, зря. Ты приходи днем, с батюшкой встретишься, поговоришь с ним. Я далека от веры, во мне мало веры. Знаешь, как много сюда приходило вот таких, без веры, а выходили уже верующими? — А можно походить здесь, посмотреть? «Конечно, можно!» Улыбнулась она тепло, так ласково. Я тогда поднялась и отправилась на своеобразную экскурсию. Женщина ходила за мной, рассказывала про храм, про святых на иконах. Я подошла к одной из икон, а она тут же дала мне свечку и сказала. «Это Николай Чудотворец. Ему можно помолиться, когда на душе тяжко». «Не думаю, что святые будут помогать мне». «Всем помогают!» Только не каждый видит эту помощь. Ну, а почему бы и нет? Я зажгла свечку от уже горевшей, как мне показала женщина, подпалила ножку и вставила в подсвечник. Конечно же, ничего не случилось особенного, но было интересно. Меня же заинтересовала икона, под которой было особенно много свечей. Я подошла к ней. А на этой кто изображен? Архангел Михаил, главный в борьбе с дьяволом. Значит, с дьяволом. Что ж, будь здесь Михаил собственной персоной, показал бы мне Кузькину мать. И тут вдруг свечка одна накренилась и упала на пол. Ой, видимо, плохо поставила. Хотела была женщина поднять, но я ее опередила. Да я сама. Когда подняла, снова зажгла и поднесла к подсвечнику. Сейчас же услышала возглас — я обернулась, а моя новая знакомая стояла, закрыв рот руками. — В чем дело? — испугалась не меньше нее. Но она так и стояла. Тогда я начала оглядываться и тоже замерла. Свет от десятков свечей у иконы отбросил мою тень на противоположную стену. Но там была не просто фигура человека. Там, у тени, были длинные крылья. Они дергались, раскрывались то сильнее, то складывались. — Пресвятая Богородица! — зашептала женщина. — Ангел явился мне! — Нет, нет, нет! — убрала я руки от подсвечника и быстро отбежала в сторону. — Нет здесь никаких ангелов! Бред это все! — Ты ангел! — продолжала она повторять. — Пришла! У меня же голова кругом пошла! Да так, что все вокруг заплясало, завертелось, пришлось сесть на пол и в сердце закололо. Я ощутила сильную боль, от отчего расплакалась. — Что ты, что ты? — подбежала женщина, встала на колени передо мной, начала слезы вытирать руками. — Не плачь, чтобы ангелы, да в божьи обители слезы лили. Здесь дом твой. — Не здесь, — разревелась еще сильнее. — Мне нигде места нет. — Есть! Ты только верь! Верь в отца своего! Он же как? Испытывает нас, проверяет. Иногда думаешь, совсем все плохо. А потом раз, и решение проблемы находится. Так и ты. Испытывает он тебя. Да сколько можно испытывать?» Посмотрела на нее заплаканными глазами. «Вы сильнее людей, вот и испытания тяжелее». Так мы и сидели еще с полчаса. Но время идет. Пора уходить. Спасибо вам за все. Поднялась с пола, помогла встать ей. — Пора мне. — Конечно. И я пошла за своей одеждой. Быстро переоделась, а шаль отдала женщине. Она взяла ее и тут же накинула себе на плечи. Видимо, думает, что высшие силы снизошли до нее. Но я-то не ангел. Знала бы она, чья кровь течет в моих венах. К счастью, дождь прекратился. Тучи на небе разошлись, появились звезды. Воздух стал свежее, легче. Я посмотрела на икону, что висела над входом в храм. Нет, не мой это дом. Да, там было хорошо, тепло и уютно. Впервые лики святых не вызвали страха или неприязни. Но сюда должны ходить те, кто ничего не знает о реальном положении дел. Те, кто видят в этих рисунках свое спасение. А мне лучше держаться подальше. Еще эти крылья. Что за ерунда? Гадриэль однажды ясно дал понять, что крыльев мне не видать, как своих ушей, ибо даже капля темной энергии служит пожизненным запретом на, скажем так, ношение крыльев. Правильно, рожденный ползать летать не может. А во мне тьмы хоть отбавляй. На этот раз решила не прятаться. Шла вдоль тротуара, рассматривала здешние красоты. Скоро показались многоэтажки. Тут и заправка, и придорожное кафе. Эх, жаль, денег нет. Все ж бублики хорошо, но вот бургер с двойной котлетой и картошкой не помешал бы. Изредка мимо проносились машины, людей практически не было. Очевидно, забросило меня куда-то на окраину города. Так как куртка просохнуть не успела, а ветер дул холодный, меня опять затрясло. Тогда плюнула на все и побежала в сторону кафе. На парковке стояло несколько легковушек и несколько длинных фур. Надеюсь, проблем на свою пятую точку здесь не сыщу». Я зашла в кафе и устремилась к стойке. На столешнице лежал ламинированный лист с меню. Пробежав по нему глазами, отыскала желанный бургер. Что касается вопроса с отсутствием денег, решила поступить проще — отдать мобильник. Что подарил мне Небирас. Телефон был дорогой, но необходимости в нем я сейчас не видела. Уж лучше наесться от пуза. Когда подошла к кассе, достала мобильный, положила на столешницу и потолкнула сонному кассиру. «Могу сделать заказ?» Он сначала с недоверием посмотрел на меня, но потом взял телефон, повертел в руках. «Краденый, что ли?» «Нет, мой». «Еще не встречал посетителей, которые бы оплачивали заказы таким образом. А потом сюда нагрянут менты. Не, я на такое не пойду». «Ну, не хочешь, как хочешь». Делать нечего. Пошла обратно на улицу. А там как раз один из водителей фур собирался в путь дорогу после плотного ужина. Я подбежала к нему. «Эй, не хотите купить телефон?» «Чего?» — высокий детина повернулся ко мне. Неградиный, мой. Вот». Я включила его, сняла пароль. Тогда же посыпались уведомления о десятках пропущенных звонков и СМС. «Ну, будете брать?» Мужик взял мобильник в руку, а потом с наглой ухмылкой сунул себе в карман и полез в кабину. «Не охренел ли?» — крикнула ему в спину. «Слушай, вали-ка ты отсюда, мочалка, а то могу и тебя попользовать!» «Ну, гад!» — сам напросился. Я схватила его за ногу, и тут же по моей руке пополз черный туман, затем перешел на его ногу. Спустя секунду тьма окутала хмыря целиком. Отчего он рожал пальцы и навзничь грохнулся на землю. Руки и ноги громил и скрутило судорогой. Глаза закатились под лоб. Я же отпустил его. Тьма мгновенно рассеялась. Склонившись над ним, спросила еще раз. — Так что, покупать мобилу будешь? Он не ответил. Только два раза кивнул и трясущейся рукой залез в карман куртки. Достал бумажник и бросил его мне. Очевидно, сумму я должна была определить самостоятельно. Что ж, в кошельке нашлось всего-то десять тысяч. Грабить этого козла желания не было. Потому отслюнявила себе пять штук, застегнула бумажник и вместе с мобильником засунула обратно ему в куртку. «Все, свободен!» И направилась в сторону кафе. А водила еле поднялся, и уже через пару минут раздался рев движка. «Итак», — хлопнула ладонями по стойке перед кассиром, — Мне бургер со свининой, картошку, пирожок с вареньем, кофе и салат «Цезарь». — Через пять минут ваш заказ будет готов, — как-то неуверенно произнес парень. — Ок. В зале отыскала себе уединенное место, села за стол и принялась разглядывать немногочисленных посетителей. В основном это были дальнобойщики, они сидели с суровыми лицами, те, что уже подкрепились, читали журналы или копались в телефонах, а тех, что ждали заказ... Нервно барабанили пальцами по столешнице. «Понимаю их. Голод не тетка». Некоторые иногда посматривали на меня, но, словив ответный взгляд, сразу отворачивались. Как и сказал кассир, заказ подоспел ровно через пять минут. И вот передо мной поднос, уставленный едой. Я съела все до последней крошки. Давно не получала от еды такого удовольствия. Откинувшись на спинку дивана с кофе в руках, Пила и смотрела в огромное окно, что выходило на проезжую часть. А я молодец. И воровать не пришлось, но и наличкой разжилась. В кармане-то осталось целых четыре тысячи. Хватит, чтобы купить билет на электричку и уехать куда подальше. С переходами решила повременить. Все же не хочу быть пойманной. Что ж, спасибо этому заведению. Пора выдвигаться. К Небирусу возвращаться не готово, да и смысла нет. Он ясно дал понять, что любовь ко мне — это из области фантастики. К тому же, все разговоры про сопротивление... Нет, не хочу. Пусть сражаются, пусть довольствуются каждодневной борьбой. Мне нужна другая жизнь. Лучше буду скитаться по миру. И, как писал Гумилёв, и умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. Я вышла из кафе и направилась к дороге, чтобы поймать машину. Но неожиданно из-за поворота вырулило полицейское авто. притормозило у обочины недалеко от меня. Оттуда вылезли четыре бравых полицейских. Видимо, реформа дала свои плоды. Теперь они хоть на правозащитников стали похожи. Высокие, накачанные и идут так слажено «Девушка», — заговорил один из них. «Ваши документы будьте добры». А на каком основании? Что-то дурно это пахнет. Нам поступил звонок, что на парковке у кафетерия по этому адресу произошло нападение с целью ограбления. И свидетель указал на вас. Какой свидетель? О каком нападении идет речь? Тут второй не пойми, каким образом оказался у меня за спиной. Схватил за руки и прижал к себе. — Давай, держу! — дал он фас второму. Тот подошел вплотную, одной рукой взял меня за горло, а вторую положил на голову. Затем явил свою суть. «Мать его задери! Ангел!» «Ну-ка, открой свои глазки, мелкая поганка!» Он так сильно сжал горло, что я широко раскрыла глаза. Кровь сразу зашумела в ушах. «Есть!» — довольно заключил он. «Поймалась отродья дьявольская. Больше не будешь отравлять людям жизнь!» В машину ее!» Три ангела вцепились в меня мертвой хваткой, а самый болтливый вытащил из-за пояса дубинку и со всей силы врезал мне по голове. Я не потеряла сознание, но земля все же ушла из-под ног. Чем они немедленно и воспользовались? Затолкали в машину, после натянули на голову мешок, и все, что слышалось дальше, это звук мотора и довольный смех воинов света. Будь они трижды прокляты!